2. Митя к концу рассказа тогда так вдохновился, что говорил уже в полный голос. И, конечно, те, кто были неподалёку, развесили уши, а Жаннат его не останавливала, чтобы не спугнуть вдохновение. Митя вздохнул и сказал: "Ну вот и всё. Но это короткий пересказ, а вообще мне хочется побольше деталей. И какая погода замечательная, и какие люди там в очереди у телефона" Описать каждого, одну девчонку сделаю похожей на тебя. Ладно, только сочиняй скорее. Сочинить он не успел. Зато накаркал на свою голову, сам сделался героем похожего рассказа. А теперь на улице Жаннет напомнила: "Я не про лопаухова говорю, а про большого, вроде нас, без шапки. Помнишь такого с гладкими рыжими волосами с пробором? Он на искосок от нас сидел". Слушал и улыбался так, будто с насмешкой. Я ещё сказала потом, какой он вылизанный, будто из английского колледжа. А, ну и что? Ну и то. Ты решила, что это он подслушал сюжет и позвонил? Да там же ещё сколько народу было. Митенька всякий журналист, немного сыщик. И ты, и я. И что же ты сыскала? А вот что Ты-то вскори после этого сошёл, а я поехала дальше, к маме на работу. И народ в трамвае поменялся, и лопоухий твой сошёл, а этот англичанин всё сидит. И тут появились опять несколько мальчишек, тоже класса из третьего, как твой герой. Сели кучей на одну скамейку впереди рыжего и давай разглядывать одну игрушку, такая круглая стеклянная баночка, а в ней блестящий шарик бегает. Это я заметила, когда пригляделась. Ты всюду проникаешь своим корреспондентским носом. Это комплимент или не или не или комплимент? Тогда мерси. Слушай дальше. Этот англичанин тоже залюбопытывал. Встал, нагнулся над теми ребятами и спрашивает: "Это что же у вас за штучка?" А те объясняют, что это, мол, самодельная игрушка. Надо каплю ртути загнать в одну из ямок с цифрой чья цифра больше, тот и выиграл. Но загнать трудно, потому что ртуть гораздо капризнее обычного твердого шарика. Англичанин и говорит, она не только капризная, но и опасная, у нее очень ядовитые пары. А они ему в ответ, она же в склянке, а склянка запаяна наглухо. А если разобьете? Тут один, растрепанный такой и храбрый, отвечает, тогда будет шарах-тарарах, ртутная бомба. Ну, англичанин пожал плечами и пошел к выходу на остановке «Одесская», а растрепанный ему вслед «Ты, Кеша, не вздумай кому-нибудь стукнуть про нашу игрушку». И тут же за ним к двери «Наверное, они в одном дворе живут, на Одесской, и знают друг друга». Ну и что? Не ясно, да? А еще писатель. Есть метод доказательства нахождения точки по двум линиям. Не слыхал? Это из геометрии? Я в математике чайник. Смотри, чайник, кофейник, рыжий, слушал твой рассказ про телефон. Многие слушали, наверное, из-за этого на меня и подумали в субботу, и кто-то брякнул завучу. Я не о том. Да, многие слушали, но и он тоже. Это точка на одной линии. Потом он услышал про ртутную бомбу. Да, про неё тоже кое-кто ещё мог слышать, но они не слыхали твой рассказ про телефон в Буираках. Потому что те слушатели все уже вышли из трамвая, кроме рыжего, и тут, значит, точка на другой линии. Та же самая рыжая, потому что на двух линиях может быть только одна точка, когда они пересекаются. Митя помолчал, поморгал. Да, логика никуда не денёшься. И всё ж он возразил. Да зачем ему это надо-то? Вот этого я и не знаю. Но уверенно, что это он. Он, по-моему, даже и не из лицея, не встречал я там его. Не из лицея. Тогда зачем? Вот найдём его и узнаем. Так тебе он и скажет. Припрём к стенке. Митя совсем не был уверен, что рыжего удастся припереть. Так и сказал. А Жаннет сказала, что он, видимо, всю свою храбрость израсходовал в кабинете у директора. Ну и Может и израсходовал. А где его найдёшь-то, твою рыжую точку? Подумаешь, трудное дело. Он приметный, зовут Кеша. К тому же, он с ракеткой был, значит, занимается теннисом. Дополнительная деталь. Пройдёмся по дворам на Одесской, поспрашиваем. Вот и будет тебе финал репортажа.